Утром в кафетерии только и разговоров было, что о ночном происшествии. Информация разнилась. Одни утверждали, что у них имеются точные сведения о задержании полиции группы наркодилеров, пытавшихся переправить на Сицилию крупную партию героина. Это вовсе не наркодилеры, возражали другие, а международные террористы, которые планировали серию терактов по всей Европе. Тем не менее, большинство постояльцев отеля сходились во мнении, что преступники те же, что несколько дней назад Едва не ограбили Филиппа де Кассара. Очевидно, они решили повторить попытку и их взяли с поличным. Больше всего обсуждали Жерара Варена. Как такой милый и интеллигентный человек мог оказаться отъявленным бандитом, не пощадившим даже собственную жену. К моему удивлению, Лилит тоже пришла на завтрак. А я-то полагала, что теперь, когда комиссарша обнаружила себя, она съедет. интерпол оплатил мое пребывание здесь», со смехом сообщила бельгийка в ответ на мое недоумение. Зачем же деньгам пропадать? Кроме того, никто так и не понял, какова моя роль во всём этом деле. Ведь официальной операцией руководила не я, а местные власти. Так что ровным счётом ничего не изменилось. Даша не могла поверить, что умудрилась проспать такие события. Когда я рассказывала ей утром о ночном происшествии, она только всплескивала руками. Мне показалось, подруга чувствует себя виноватой из-за того, что, приняв снотворное, оставила меня без поддержки. За завтраком она сидела молча кворяя вилкой пышный омлет и слушая нас мадам Фернан. «Я отправила запрос на Сицилию», сказала бельгийка как бы между прочим. «Вам удалось дозвониться до доктора Макфейдена?» Я покачала головой. Все утро набирала номер Аркона. Но тщетно. Ответом были только длинные гудки. Даша пыталась звонить Роберу, но получала ответ, что абонент недоступен. Вполне возможно, врач не разрешил ему разговаривать. Но вот ситуация с Арконом объяснению не поддавалась я все больше волновалась. «Не переживайте», — попыталась приободрить меня мадам Фернан. «Насколько я знаю доктора Макфейдена, он прекрасно может о себе позаботиться. За Робера я так же спокойна, раз с ним рядом находится Лиам. Надо немного подождать. Думаю, еще до обеда мы все узнаем. Между прочим, вы мне так и не рассказали о том, что же произошло с нашим милым мальчиком, как он попал в больницу, и что они с Макфейденом забыли на Сицилии. э э Начала я, сообразив, что не успела придумать правдоподобное объяснение. «Последствия удара по голове», — быстро сориентировалась Даша. «Слишком быстро встал с постели и стал чересчур активничать. А это, знаете ли, при таких травмах противопоказано. Зачем они с доктором ездили на Сицилию, понятия не имею. Мы случайно встретились, когда отправились на экскурсию. А потом Робера. Здорово прихватило. Виллиаму пришлось доставить его в ближайшую больницу. Вот и вся история». Глядя на заинтересованное лицо лили я со всей очевидностью понимала, что полицейская щейка не верит ни одному слову подруги. Правда, в конце концов, всем известно, что мы обе всего лишь жертвы обстоятельств. Мы вовсе не обязаны знать абсолютно все о семье де Декасаров, только потому, что близко общались с ними во время отдыха. Несомненно, ни Филипп, ни тем более раббер не расскажут мадам-комиссару Интерпола об истинных причинах интереса Жерара Варена и Томазо Сантини к их семейству. Более того, уверены у них наготове готове подходящая легенда, и никто не подкопается при всем желании. Поэтому я не беспокоилась за то, что правда о Санта-Марии выплывет наружу. У меня имелись другие причины для волнений. Завтрак колом стоял в горле все утро. Мадам Фернан не отходила от нас с Дашей ни на шаг, и мы, дабы не вызывать лишних подозрений, не делали попыток избавиться от нее. В конце концов, эта женщина не больше не меньше спасла мне жизнь, причем дважды. «Разве не должна я чувствовать благодарность?» Мы вместе сходили на пляж, проведя там время до обеда. А потом заняли один столик. В середине трапезы к нам приблизился официант и предложил мадам Фернан подойти к стойке администратора. По его словам, ее там ожидали. «Ну вот и долгожданные новости», — весело сказала бельгийка поднимаясь. «Пойдемте вместе, девочки, если хотите». Естественно, мы вскочили и поспешили за ней в холл. Навстречу поднялся из кресла молодой мужчины в штатском. Он заговорил по-французски обращаясь только к Лили, но она прервала его. «Говорите по-английски, Андре. Мои подруги должны понимать вас». Офицер кивнул и продолжил практически безо всякого напряжения на понятном нам всем языке. «Новости с Сицилии. Ночью, как вы и предполагали, мадам комиссар, было совершено нападение на прибрежную больницу. Завязалась перестрелка между нападающими и охраной, представленной к внуку месье де Кассара». «Охрана?» – удивленно вскинул брови Лили. «Интересно, очень интересно». «А зачем это Роберу могла понадобиться?» «Ладно, продолжайте, дружок». В перестрелке погибли трое бандитов. И, к сожалению, один из атакованных. «О, Боже!» – простонала Даша. «Робер!» «Нет-нет», – поспешил успокоить ее полицейский. «Убитого звали...» «Сейчас». Он полез в свой блокнот для записей. «Вот, Лиам Макфейден». «Мне показалось, что я плохо расслышала». «Как вы сказали?» «Макфейден». «О, дорогая, мне так жаль» сочувственно воскликнула мадам Фернан. «Как же это получилось?» «Андре, я не могу сказать», покачал головой молодой человек. «Там не слишком охотно отвечали на мои вопросы. Это же не наша юрисдикция, мадам комиссар. Я вообще должен благодарить их хотя бы за эти пояснения». «Подождите, подождите», прервала его я. «Откуда? Как они определили, что погибший именно Лиам Макфейден? При нём нашли водительские права на это имя с фотографией». Правда, к сожалению, лицо сильно пострадало, но... «Ну вот видите!» — с облегчением воскликнул я. «Значит, это может быть ошибкой!» «Дорогая моя!» — мягко заговорила Лили. «Я понимаю ваше горе, но вы хватаетесь за соломинку». «Сомнений нет, мадам!» — покачал головой Андре. Доктора Макфейдена опознала Роберт де Кассар. «Кажется, Макфейден спас ему жизнь!» Я уже не слушала, внезапно почувствовав, как пол уходит из-под ног. «Аркон мертв!» Робер опознал его. Он не мог ошибиться. «Поплачьте, милая». Ласково поглаживая меня по руке, говорил мадам Фернан. «Поплачьте. И вам полегчает». Но плакала Даша, а я не могла заставить себя это сделать. Очевидно, до глубины моей души еще не дошло сознание того, что Аркона больше нет. «Извините», — медленно произнесла я, не глядя ни на кого. «Я пойду к себе». Дашка рванулась было за мной, но мадам Фернан остановила ее. «Не надо» сказала она. «Иногда следует побыть одной». И Даша, опустив голову, подчинилась. Я совсем потеряла счет времени, поднявшись с постели, на которой лежал ничком. Я увидела, что часы показывали половину восьмого вечера. Я заставила себя принять холодный душ и переодеться. Но мои движения были автоматическими. Я до сих пор не верила в случившееся с Арконом и знала, что не поверю до тех пор, пока не поговорю с Робером. «Нужно ехать на Сицилию». И тут я вспомнила, что завтра мы с Дашей улетаем в Питер, и у меня просто нет времени на выяснение обстоятельств гибели Аркона. Сейчас только это и имело для меня значение. Не узнав, как все произошло, я не обрету покоя. Но на Сицилию отправляться не пришлось. Незадолго до ужина я, Даша и мадам Фернан молча сидели у бассейна. Подъехал джип, и оттуда вышли водитель и Филипп. Открыв заднюю дверцу, они помогли выбраться Роберу. Он мог идти только при поддержке деда и медсестры, который выбрался из автомобиля последней. Даша сразу же кинулась ему навстречу, и Робер, отстранившись от деда, обнял ее одной рукой. Я заметила, что Филипп избегает смотреть мне в глаза, зато Робер, напротив, взгляда не отвел. Кивнув в знак приветствия, он двинулся к башне, поддерживаемый дедом и медсестрой. Даша засеменила следом, виновато оглядываясь на нас с мадам Фернан. «Странное дело», — пробормотала бельгийка. «Не похоже, что у Робера проблемы с головой. Кажется, тут что-то другое». Но мне было не до ее догадок. Мне требовалось прорваться к Роберу, однако медсестра охраняла его, как цербер, и неизменно отвечала по-английски с жутким французским акцентом. «Месье де Кассар есть? Спать. Он нельзя беспокоить». Мне удалось поговорить только с Филиппом. Он пришел себя, выразил сожаление по поводу трагической гибели Аркона и сказал что я всегда могу рассчитывать на помощь и поддержку его семьи филипп не знал подробности ночного нападения обо всем ему рассказал внук когда утром ничего не подозревающий дед вернулся в больницу из валетты там он провел ночь в доме одного из своих друзей из ордена нет тело Аркона он не видел его увезли еще до прихода филиппа но робер не сомневался что труп принадлежал именно ему интересно подумала я знает ли дед какое место в ордене занимает его внук и вообще Можно ли доверять откровениям Жерара Варена, высказанным перед тем, как его арестовали? Я не могла покинуть Мальту, не увидевшись с Робером. Улучшив момент, когда медсестра ненадолго покинула его комнату, я проскользнула внутрь. Молодой человек не спал. Он смотрел телевизор, подвешенный на кронштейне, только почему-то без звука. Услышав скрип открывающейся двери, Робер оторвался от экрана. «А, это ты?» – сказал он. «Привет». Я решительно подошла к его кровати и села на стул на котором, по всей видимости, раньше сидела медсестра. «Послушай, Робер», — сказала я. «Я должна все знать, слышишь? И не смей делать из меня дурочку и уходить от ответа». «Ты это о чем?» — спросил он. «О том, что ты опознал тело Аркона в больнице после нападения». Робер пристально посмотрел на меня. «Я?» — переспросил он, наконец, после довольно долгой паузы. «Опознал тело Аркона? Так сказали полицейские». «Ну, если полицейские...» — протянул он. «Тогда, конечно». «Не виляй!» – прикрикнул я. «Не ори на меня!» – проворчал Робер. «Я раненый. Чуть что коньки отброшу. И моя смерть будет на твоей совести». Что же касается тела, единственным трупом, опознанным мной, был труп ляма Макфейдена. Бедняга такой отличный парень. Он не успел закончить. В комнату вошла медсестра и, уперев руки в бока, заверещала. «Что вы делать в эту комнату? Немедленно оставляй больной в покой!» Он есть нуждаться в длительный отдых. В голове у меня царил полный хаос. Труп Лиама Макфейдена? Ну разве Лиам Макфейден и Аркон де Кассар? Не один и тот же человек. С другой стороны, Робер никогда не стал бы называть Аркона этим именем, зная настоящее. Он явно что-то хотел этим сказать. Полицейский сообщил, что лицо убитого изуродовано. И единственным, кто смог его опознать, был Робер. Тем не менее, потеряв друга и родственника, за которого едва не отдал жизнь. Молодой человек отнюдь не выглядел расстроенным. Его дед искренне скорбит по утрате Аркона, что позволяет сделать вывод, что Филипп де Кассар как раз уверен в его гибели, хотя и не видел труп, полностью полагаясь на слова внука. Но если предположить, что Аркон все-таки не погиб перестрелки к чему вся эта конспирация? Уж мне это можно было рассказать. Ведь я в курсе всех дел Аркона. Или нет? Все больше и больше я убеждалась в том, что Жерар варрен говорил правду. Робер – личность загадочная и неоднозначная, и не мне пытаться решить этот ребус. Но все же парень обронил намек, который я должна была понять. Войдя в свою комнату, я увидела там Дашку. Она сидела на полу, а перед ней лежал открытый чемодан, куда она пыталась запихать мои вещи. Скорее всего, Даша решила, что я не в состоянии справиться с упаковкой багажа самостоятельно ввиду трагических событий повлёкших в смерть дорогого мне человека. Усевшись на пол рядом с ней, я принялась помогать. «Тебе лучше?» – не смело спросила Даша с подозрением. «Немного. Мы не стали спускаться к ужину. Филипп, словно предвидя моё нежелание появляться на людях, приказал накрыть стол в гостиной. Мы поужинали все вместе, за исключением Робера, которому ещё не разрешалось покидать постель. Затем разошлись по своим комнатам, так как рейс на Санкт-Петербург вылетал в девять утра» и требовалось прибыть в аэропорт как минимум за 40 минут до посадки. Утро выдалось солнечным, и изнуряющая жара ещё не давала о себе знать. Филипп выделил нам персональный автомобиль с водителем для поездки в аэропорт. Водитель уже погрузил вещи в багажник и ждал только на появления. Несмотря на занятость, Филипп нашёл время попрощаться. Он сердечно обнял нас и расцеловал, словно родственниц. Когда мы сели в чёрный блестящий «Мерседес», он вдруг подошёл к автомобилю постучал по стеклу. Я опустила его и вопросительно посмотрел на хозяина Сан-Эльмо. «Видимо, я старею», — сокрушенно сказал Филипп. «Робер просил меня кое-что вам передать. А я... а я едва не забыл». С этими словами он вытащил из внутреннего кармана бархатный мешочек и вручил мне. «Честно говоря, не представляю, что там», — сказал он. Робер сказал, чтобы я не вздумал заглядывать. «Полагаю, ничего плохого положить туда. Он не мог». «Бон... au revoir». «Ну, хорошо. До свидания». И, взмахнув на прощание рукой, Филипп отошёл. Когда мы выезжали из ворот, я заметила стоящую среди кустов азалии мадам Фернан. В зеркале заднего вида я увидела её поднятую в прощальном жесте руку. Мы покидали Сан-Эльма. Суждено ли нам когда-нибудь вернуться? два Мерседес оказался на дороге, серпантином спускающейся к шоссе. Я раскрыла мешочек. Сделала я это скорее потому, что Даша то и дело. С любопытством на него поглядывала. Как только я развязала золотой шнурок, у нас с одновременно вырвался возглас удивления. Внутри лежал перстень с рубином. «Боже!» – пискнул Дарья. «Это тот самый, что был у Ридла? Перстень деда Аркона!» Я не ответила. Нащупав над дне мешочка что-то еще, я запустила руку внутрь, чтобы это достать. Это оказалось сложенной в четверо записка. «Дорогая Ула!» Так она начиналась. «Не радуйся раньше времени. Это не подарок». Я отдаю кольцо тебе на хранение, чтобы когда-нибудь ты смогла вернуть его законному владельцу. Всегда твой Робер. Что там?» Поинтересовалась Даша, пытаясь заглянуть через моё плечо и прочитать текст. «Робер передаёт тебе привет и желает нам счастливого пути», — быстро ответила я. И снова, свернув бумажку, засунула её в карман. Мог бы и лично мне написать. С горечью пожаловалась Дарья. «Это фурия-медичка? Не впустила меня к нему сегодня. Представляешь?» Сказала, что они почевать изволят. Не забывай, ведь он еще плохо себя чувствует. К тому же, по-моему, вчера вы сказали друг другу больше, чем нужно. Даша раздраженно передернула плечами и затихла. Снова она заговорила минут через пять. Знаешь, — сказала она задумчиво, — у меня ни с кем не случалось такого, как с ним. Я никак не отреагировала на эту реплику, ожидая продолжения. И оно не замедлило последовать. Мне даже кажется, я влюбилась. Уличка. Знаю ты, парни всего пару недель. А вот, вляпалась. Глупо, да? Вовсе нет. Успокоила ее я. Только подружка, по-моему, Робер, не для тебя. Это потому, что я старше?» Поджав губы, спросила Даша. «Нет, не поэтому. Я не стала продолжать». Передавая Даше наш с Вареном разговор, я упустила детали, касающиеся принадлежности Робера к мальтийскому кругу. Отчасти я сделала это, не будучи уверенной в правдивости Жерара. Тем не менее, даже если он сказал правду, то ни меня, ни Даши это никоим образом не касалось, раз даже Филипп, самый близкий Роберу человек, ничего не знал. Возможно, путь, избранный молодым французом, не предполагает близости с кем бы то ни было. Он это понимал, поэтому не строил планов в отношении себя и Даши, хотя, несомненно, привязался к ней. По-своему. К счастью, Даша не стала выяснять, что я имела в виду. И замолчала, размышляя о своем. Я не беспокоилась за нее. Зная Дарью, можно легко предположить, что она быстро утешится. Оказавшись в привычной питерской тусовке, и вновь став объектом восхищения всех особей мужского пола без исключения. Я больше волновалась за себя. Аркон вошел в мою жизнь. Так неожиданно и стремительно, как раз в тот момент, когда я совершенно не планировала никакого романа. И что теперь? Я понятия не имела, где он может находиться. Планирует ли когда-нибудь снова встретиться со мной? Или для него наши отношения? были лишь очередным приключением. В любом случае, больше от меня ничего не зависело, и оставалось лишь предоставить судьбе, решать, что будет дальше».